16. Эсса сидел в своем большом кресле перед стеной мониторов, словно король, у которого отняли королевство. Эсса не имел возможности ни на что влиять. Его работа заключалась в том, чтобы просто наблюдать за происходящим в парке. Воздух в его комнате был таким спёртым, что его можно было резать ножом. Густой, с отчётливыми серными парами, происхождение которых я не хотел идентифицировать. Не в последнюю очередь из соображений самосохранения. Аппаратное производило впечатление едва освещенной студии жертвы клаустрофобии, потому что Эссо выключил все лампы и светились только мониторы. Все вместе напоминало нечто среднее между декорацией научно-фантастического фильма и моими воспоминаниями об армейской казарме. Я видел, что мой визит его удивил. Еще больше его удивила моя просьба. «Что-то случилось?» — спросил он. «У нас есть все видео, но я их не смотрел. Я же не знал, что что-то не в порядке». Эсса явно не понимал, что происходит. Неудивительно. Я сказал ему, что все в порядке, но я просто хочу кое-что проверить. Я назвал ему дату, примерное время, и указал место за пределами парка приключений, по идее, попадающие в зону обзора камеры. Пальцы Эссы запорхали по клавиатуре. На экране монитора мгновенно появился знакомый мне внедорожник. Я посмотрел на время и запомнил его с точностью до секунды. После этого я поспешил попрощаться с Эссой. В едкой атмосфере его берлоги я едва не потерял сознание. Мне впервые в жизни пришла в голову мысль, что иногда имеет смысл дать человеку совет поменять диету. Но я сдержался. Поблагодарил его и сделал шаг назад. «Я что-то упустил?» — спросил он и развернулся на 180 градусов. На нем была та же самая футболка с принтом морской пехоты США. «Возможно, — подумал я, — ты питаешься исключительно гороховым супом и квашеной капустой». Вслух я этого не сказал, потому что заметил на лице Эсса выражение, похожее на панику. Он продолжал сыпать вопросами. «На территорию парка кто-то проник? Надеюсь, никто ничего не украл?» «Нет, ничего подобного», — ответил я. «Мне требовалось несколько секунд, чтобы подумать». В любом случае Эсса будет строить предположение, зачем мне понадобилось посмотреть записи с камеры. И в его распоряжении все пленки, на которых зафиксированы тысячи и тысячи всевозможных событий. Я принял решение. «Мне просто нужно было проверить время», — сказал я. На лице эссе отразилось непонимание, которое вскоре превратилось в кивок, а тот, в свою очередь, в дружелюбие. Если раньше он вел себя сдержанно, почти холодно, то теперь смотрел на меня с симпатией. «Личные дела», — сказал он. «Да, очень». «Хочешь найти владельца определенной машины? Я могу поискать». «Нет, спасибо. Я уже знаю». Мы оба посмотрели на изображение на экране. Внедорожник увеличился в размерах. Я почти ощутил себя внутри, почувствовал холодное дыхание кондиционера у себя в ногах. Почти. Вряд ли на протяжении последних лет в этой комнате дул хотя бы самый слабый ветерок. Я думаю, что оставил в этой машине свой проездной. Проездной — не главная причина моего интереса к этой машине, но, безусловно, одна из причин. Об этом мне напоминала штрафная квитанция в кармане куртки. Три остановки на электричке обошлись мне в 80 евро. Это слишком много, с какой стороны не посмотри. Эса все еще размышлял над моими последними словами и правой рукой поглаживал свою геометрически безупречную бородку. «Если я могу чем-то помочь», — наконец сказал он, «я работаю на парк приключений и готов оказать любое содействие». Я ничего не ответил. Он разговаривал одновременно и как солдат, и как плюшевый мишка. «Благодарю за службу», — сказал я. «Если что-то возникнет, обязательно обращусь к тебе». Внезапно мне стало совестно за свои мысли о его пищеварении. Эти странные эмоциональные качели сопровождали меня уже какое-то время. Сильнее всего они проявлялись в обществе Лауры Хелланту. Естественно. Все выходные я ощущал след поцелуя, который она оставила у меня на щеке. А теперь, без всякой провокации, я думал, что все мы люди. Никто из нас не совершенен, и что такого, если у одного из нас проблемы с газами? Покидая тело, они остаются витать в воздухе, но это не делает испускающего их человека парией, от которого надо бежать, сломя голову. «И взаимно», — добавил я. «Если я чем-то могу помочь, то обязательно помогу». Через минуту я уже сидел в своем кабинете. Инстинктивно распахнул окно и вдохнул прохладный свежий воздух, словно измученный жаждой пил свежую воду. Затем сел за стол и принялся за вычисление, используя калькулятор, ручку и карты Google. Конкретно — опцию изображения со спутника. Когда я сидел в том внедорожнике, мы соблюдали скоростной режим, и я мог точно вспомнить все основные повороты, которые мы делали по пути. В то же самое время я примерно помнил участки пути, когда мы никуда не сворачивали и не сбавляли скорость. Я мог приблизительно прикинуть протяженность каждого такого участка пути. Повязка у меня на глазах позволяла мне смотреть вниз, и я мог проследить, как автомобиль ведет себя на дороге. Но что еще более важно, теперь у меня были конкретные время отбытия и прибытия. Я рассчитывал параметры и расстояния, читал карту, десятки раз приближал и отдалял изображение, пока не свел число вариантов к трем. Я был относительно уверен насчет направления, с определенной степенью уверенности знал общее расстояние и с абсолютной Какого типа здания ищу? Сорок минут спустя у меня было два сарая на выбор.